Глава 36. Призраки прошлого. Заседание совета на тему предстоящего похода было назначено на полдень. Так что у меня было еще немного времени на то, чтобы пообщаться с кузнецом и расспросить его о машинах, а еще обдумать произошедшее. Олеся. Признаться, я совсем забыл о девушке, которая была членом отряда, но при этом числилась пропавшей. А тут, оказывается, она еще и следила за нами. Очень интересно. «И что теперь?» – спросила Майя. «Расскажешь остальным?» «Разумеется», – кивнул я. Случайность это или нет, но появилась Олеся прямо перед походом. Не думаю, что она сможет нам как-то всерьез навредить, учитывая кое-чье присутствие. Однако оставлять других в неведении будет непорядочно. Пусть тоже понервничают. «Всегда восторгалась твоей дипломатичностью», — хмыкнула Майя, поддержав мой сарказм. Я, тем не менее, продолжать игру в слова не стал. Зачем? Я действительно собирался рассказать об этой странной встрече. Ведь речь в данном случае идет не только об блудном члене команды, но и о последователе Бездны с меткой уровня Эпик. Почему-то интересно даже не то, к чему все это может привести» а то, как на подобный поворот отреагируют остальные. Итак, первым, кто об этом узнает, пожалуй, станет Петрович. «Так, а это у нас интересно, что такое?» На месте нашей несостоявшейся схватки с Олесей что-то блеснуло, заставив меня обратить свое внимание. «Нож!» Вот ведь, чуть не вылетело из головы посмотреть, чем же таким опасным в меня швырнули с красивой рукоятью, остро заточенный, с глубоким кровостоком и слегка зазубренным лезвием. Оружие явно для тех, кто не чурается жестокости. Ритуальный нож тьмы. Характеристики скрыты. Сомневаюсь, что Олеся его потеряла или забыла. В этом мире столько возможностей для злого умысла, что очень быстро отучает верить в случайности. Скорее всего, наша потеряшка оставила его тут намеренно. Но зачем? Какова была ее цель? На эти и другие вопросы красноречиво ответила еще одна строчка в описании оружия. Проклят. активации при первом ударе. В прошлый раз на книге, что пыталась подсунуть мне Даша, было всего одно слово «проклято» и все. Никаких подробностей. Здесь же чувствую все проще и одновременно сложнее. Теперь вот вопрос. Стоит ли снимать проклятие при дочке Лютовой? Да и получится ли вообще? Нет, лучше отложить на попозже и сделать все без лишних свидетелей. «Что тут у тебя?» – спросила Майя, выглянув из-за моего плеча. Чуть помедлив, я наклонился и подобрал нож. Рукоятка была теплой, лезвие же напротив. Холодило так, будто побывало в криокамере. Но при этом никакого инея или хотя бы влаги, что было бы нормой при такой разнице температур с окружающей средой «Желаете сделать ритуальный нож тьмы своим основным оружием и открыть все его свойства?» «Разумеется, нет». Я даже хмыкнул. Настолько грубой была задумка. Или я вижу полный текст с предупреждением только благодаря интеллекту? «Проклятая игрушка нашей новой знакомой», — произнес я, ответив девушке. «Точно хочешь забрать?» — нахмурилась она, внимательно присматриваясь к ножу в моей ладони. «Таскать его в инвентаре, в общем-то, безопасно, но если ты надумаешь его использовать, спеши пропало». «Спасибо за беспокойство», – кивнул я Майи. «Я в курсе, чем это может быть чревато». «Ты случайно не умеешь снимать проклятие с предметов?» – ненавязчиво поинтересовался я, проверяя, собрала ли уже девушка информацию об этой стороне моих способностей. «Нет», – просто ответила менталистка. «Значит, пока я оставлю его у себя» решил я и, слегка помедлив, убрал нож в инвентарь. Если Олеся задумала отомстить, я вспомнил, как обошелся с ней Макс, то якобы случайно оставленный проклятый кинжал мог бы стать триггером для активации безумия или еще чего, что при доставке в лагерь смогло бы поставить отряд на грань краха. Вот только мстить абстрактным людям это выглядит немного наивно даже для сумасшедшей. Какие еще есть варианты? Если отбросить идею вселенского заговора и предположить, что Олеся действительно просто не успела забрать свое оружие, то наложенное проклятие, к примеру, вполне может оказаться чем-то вроде охранной сигнализации, меткой, по которой она всегда сможет найти утерянный кинжал и его нового владельца. Может такое быть? Вполне. Во всяком случае, от нашей ходячей энциклопедии, то есть Димы. Я слышал о таких способах зачаровать предметы, что в руках чужака они просто-напросто рассыплются. Или будут вести себя как самые обычные вещи без особых свойств. Зная подобные детали, вполне возможно предположить, что проклятие – всего лишь отвлекающий маневр, фикция. Просто для того, чтобы у нашедшего не возникло острого желания тут же воспользоваться этим кинжалом. Ведь как я только что успел убедиться на примере Олесиной метки, То, что я вижу, может быть чем угодно, но вовсе не обязательно правдой. В нашем же случае девушка точно еще вернется. И сейчас мне надо решить, хочу ли я сделать так, чтобы и в следующий раз с первой она встретилась именно со мной. Пожалуй, да. Впрочем, если проклятие снимется, и все мои подозрения не оправдаются, я тоже не расстроюсь. «Пойдем в поселок» предложил я, выжидающий, смотрящий на меня Майи. «Мне нужно кое с кем пообщаться». «А мне что делать?» – с вызовом спросила менталистка. «Помоги Лене», – предложил я. «Прощупай новичков из отряда Пьера параллельно с ней. Возможно, найдешь что-нибудь интересное». «Действительно, почему бы Майи не помочь моей лазутчице? Задание заданием, а в свете последних событий хотя бы о ситуации внутри лагеря не хочется беспокоиться». Со своими способностями Майя по любому основную информацию добудет уже сегодня. А оговорка возможна в произнесенной мной фразе должна ее раззадорить. Так и вышло. «Возможно, я раскопаю то, о чем даже ты не предполагаешь», заявила Майя, надменно вздернув нос, развернулась и быстрым шагом направилась в сторону поселка. Я выждал, пока она отойдет на приличное расстояние, и двинулся следом петрович я нашёл, как ни странно, возле машин в компании кузнеца. Вот и отлично. Как раз они мне оба нужны». «А, Василий!» — приветливо вскинул руку копейщик. «Тоже заинтересовался нашим новым приобретением». «А как же?» — подтвердил я и повернулся к кузнецу. «Есть что любопытное?» «Ничего особенного», — покачал головой Дима. Характеристики стандартные. Облегчённый трактор будет ползти со скоростью 30 км в час. Можно разогнать и быстрее. Но нужна идеально прямая и ровная дорога. Если с прицепом, раза в полтора скорость смело можно уменьшить. Работает на Алиграуине. К счастью, в цисцерне именно он. «А грузоподъёмность?» – сосредоточенно нахмурив брови спросил копейщик. «До двух тонн», – ответил кузнец. С учётом двух прицепов, хватит на все наши пожитки. «Отлично, отлично!» – деловито закивал Петрович. «Ну-ка, заберись внутрь!» – неожиданно предложил мне Дима. Я не стал раздумывать и забрался сперва на гусеницу, затем на подножку и уже потом в весьма просторную, пахнущую нефтепродуктами квадратную кабину. сиденье было не суперкомфортное. При дальних переходах спина будет явно болеть, а пятая точка покроется мозолями. Но в целом было вполне себе неплохо. Чувствовалось, что разрабатывалась техника для использования существами, неотличимыми от людей или максимально похожими. «Теперь посмотри на панель приборов», – посоветовал рыжий, стоящий на гусенице и заглядывающий в кабину. «Я и так уже всматривался во все эти многочисленные рычажки, лампочки и циферблаты». Вот только никаких системных подписей, кроме названия «Грузовой трактор ЛГ-15» я так и не увидел». «Ага», — довольно кивнул кузнец, будто прочитав мои мысли. «Никаких подсказок и значков, все ручками. Вон педали, сцепление, газ и тормоз. Вон рычаги управления». «А рулить как?» — спросил я, уже чувствуя, что сморозил глупость. «Рычагами». Петрович стоял на гусенице с другой стороны и тоже заглядывал в кабину через окно. «Чтобы повернуть налево, блокируешь соответствующий трак, и машина начинает разворачиваться. А ты думал, что у гусеничного трактора руль будет?» И они с кузнецом на пару расхохотались но не обидно. Глядя на них, я тоже улыбнулся и даже пару раз хмыкнул. «В целом же, ничего сложного», — отсмеявшись, сказал кузнец. Но это для тех, кто хоть раз подобной махиной управлял. Ольга с Дашей со своими водительскими правами здесь точно останутся неудел. А то задних-то передач тут оказывается целых две. Снова приступ веселого смеха. Видимо, у Петровича и Димы спецтехника была общей темой для разговоров. И шутки их были понятны только им самим. «Очень смешно. Зачем-то съязвил я и открыл дверцу, планируя выбраться». «Да ну, кот, брось!» – посерьезнил кузнец. «Это я к тому, что техника, хоть она и похожа на нашу, из прошлой жизни, все равно требует подготовки. А из всего нашего отряда, кроме троих парней Пьера, нормально сможем вести машины только я и Петрович». «Но ты, если что, должен суметь перехватить управление, если это понадобится», – так же серьезно сказал копейщик. «Поход к дальнему лесу – это не просто испытание наших сил, но еще и испытание нас самих на прочность. Нас и наших отношений в отряде. Ты знаешь, формально я давно уже не лидер, но организацию похода все равно лучше предоставить мне». «В полдень на совете мы будем выбирать, так скажем, походного командира», – вступил в разговор Дима. «Мы не можем навязывать код, но рассчитываем на твою поддержку». «Лучше Петровича не справится никто». «Если не доверяешь мне, доверься ему», — Копейщик кивнул в сторону кузнеца. «Он тебе просто так говорить ничего не будет». «Красиво сыграно. Сначала дали почувствовать себя неумехой, потом напомнили о заслугах, наконец совет вроде бы союзника. И что, наивный Светлый не должен после этого устоять?» «И трактором тебе управлять придется научиться», — добавил Рыжий. «Тебе мы доверяем». «Ничего себе, уже даже мы. И что я успел пропустить, что эти двое так спелись?» «А Влада?» «Не нравится мне такое давление. Так что стоит напомнить копейщику о его внутренних проблемах и о том, кто его в этом поддерживает. Почему бы ее не научить?» «Влада в последнее время себе на уме», — попытался отговориться общими словами Петрович. «Понятно. Значит, эту информацию он Рыжему доверять не хочет». «Именно поэтому до транспорта я ее допускать не хочу. Как и наших дорогих хауситов, ты понимаешь». Я коротко кивнул, взглядом напоминая, что кое-кто обещал с этой проблемой разобраться. Петрович недовольно поморщился, но промолчал, А Кузнец недоуменно посмотрел сначала на меня, потом на него, но тоже не сказал ни слова. «Есть и еще одна проблема. Я решил, пользуясь подходящим настроем, раскрыть и последние новости. Кажется, Олеся вернулась». Кузнец даже слюной поперхнулся, а Петрович посмотрел на меня так, будто хотел обвинить в неуместной шутке. «Я на полном серьезе», — заявил я. «Как раз хотел рассказать». «Ты её видел?» – спросил кузнец с какой-то потаённой надеждой в глазах. «Это точно она? Не какая-то другая Олеся?» «Нет», – я покачал головой. «Олеся Миронова. И она называла имена... М -м, погибших». Сперва я хотел сказать жертв переворота, но потом решил не давить на копейщика уж слишком сильно. Всё-таки, как бы мы ни ладили в последнее время с Петровичем, пережимать всё же не стоит. «И что она хотела?» — напрягшись, спросил копейщик. «Не знаю», — покачал я головой. «Начала с того, что хотела со мной подраться». «И как?» — уточнил рыжий. «Вы поговорили, или ты её прогнал?» «Свет, конечно, силён», — усмехнулся я. «Но и ваша беглянка оказалась неплоха. Минимум высший уровень улучшенной метки». Раскрывать истинную силу Олеси, а уж тем более впутывать Майю, я не стал. Уж очень много вопросов тогда бы вызвало столь благополучное завершение нашей встречи. А паника, которую бы стопроцентно вызвало появление такого человека, при этом еще и враждебно настроенного, мне точно не нужна. Пусть опасаются, пусть знают, что она рядом, но не больше. «А вот содержание нашего разговора я рассказал почти всё как есть. В итоге получилось так, будто вернувшаяся из небытия девушка испугалась, узнав о том, что состав отряда изменился, подумала что-то не то и атаковала. Но не всерьёз, а чтобы нагнать страху. После чего благополучно сбежала». «Очень не вовремя», — протянул Петрович. Если она искала Макса, чтобы отомстить, то всё как будто логично. Скрывалась, набирала силу и потом пришла. Но почему именно сейчас? Она вполне могла не знать, что Макс погиб, — тихо добавил Дима. Когда мы убивали его, Олеся исчезла, но я во многое могу поверить, Только не в то, что хрупкая девочка в одиночку смогла продержаться так долго. Ведь её надгробие до сих пор у нас. С кем-то она явно связалась и действует не одна. «Интересно, и что она будет делать дальше?» – нахмурился Петрович. «Если, как ты говоришь, кот, она следила за нами, значит, что-то у неё явно на уме. Вопрос только, чем это может нам грозить?» «Раз она следила за лагерем, то знает про поход», — предположил Дима. «Может, она хочет вернуться или...» «Или хочет кого-то на нас натравить», — закончил его фразу копейщик. Я не смог сдержать улыбку. Если бы Петрович только знал, на что способна эта девочка. «Зачем кого-то натравливать, если она сама по себе тот еще монстр?»